Глава третья. Кто не понял я инопланетяне. В круглой яме глубиной до 5 ярдов лежал странный предмет, напоминающий две сложенные кромками тарелки. Белые плитки, из которых был облицован объект, были опылены, а снизу чернело отверстие открытого люка. Диаметр диска составлял не более 8 ярдов, а в середине было шарообразное утолщение. Феус прыгнул в яму и стал подбираться к люку, держа наготове оружие. Я остался прикрывать снаружи. Я и представить себе не мог, кто такие инопланетяне. Наблюдая за напарником, я пытался осмыслить его слова. Неужели это люди с других звёзд? Неужели они прилетели к нам? Неужели мы сможем общаться с ними? Откуда они? Что хотели увидеть здесь? Почему выбрали для посадки именно наши места? Хотя, если вспомнить обстоятельства падения этой тарелки и оценить силу, с которой она выбила кратер в земле, можно было сделать вывод, что посадка у инопланетян вышла совсем не мягкой. Да и приземлялись они с большим шумом. Вопросов было ещё множество. Я осмотрелся, выискивая возможные источники опасности. Убедившись, что к нам никто не подкрадывается, я уже не мог сдерживать своё любопытство. Будто догадавшись об этом, напарник позвал меня с одна кратера. Эй, скорее сюда! Я спрыгнул вниз, прокатился по осыпи и в несколько прыжков оказался рядом с Филом. У нас под ногами лежало тело. Я был наслушан о множестве реактивных уродов, но существо, лежавшее у выхода из летающей тарелки, не походило ни на одно из известных мне животных или мутантов. Тонкокостное, хилое. Оно было скрючено в конвульсиях, а лицо обращено к небу. Тонкий беззубый рот, белая кожа, туго натянутая на череп. Две дырки вместо носа. и два огромных чёрных глаза без зрачков. Форма головы тоже не походила на человеческую, очень большая, и в ней, вероятно, должен был располагаться такой же огромный мозг. Если судить об уме по величине мозга, это существо должно было быть чертовски умным. В правой руке инопланетянина был зажат предмет, поразительно напоминающий пистолет. Мы не решили прикасаться к телу и полезли в люк. Внутри лежал ещё один пилот со свёрнутой шеей. Похоже, пришельцы действительно потерпели крушение. Манёвр по перескакиванию горного массива, что я видел 3 недели назад, был последним, который смогли сделать пилоты перед окончательным падением. Оборудование тарелки внешне не пострадало, но не функционировало. То ли сломалось, то ли было отключено. Интерьер походил на рубку управления, где были установлены два кресла для пилотов. Приборные панели выглядели как монолит, так что нигде нельзя было рассмотреть швы или стыки. Если в человеческих приборах большинство кнопок, монитор и корпуса имеют квадратную или прямоугольную форму, то, судя по оборудованию тарелки на другой звезде, предпочитали овал. Панели меняли свою структуру, прозрачность и цвет так, будто эта куча разноцветного желе начинала таять на ярком солнце, да и застыла на середине процесса. В центре отсека стояла толстая колонна, усеянная непонятно ни то ли кнопками, то ли символами, то ли узорами. Перед сиденьями для пилотов располагалась большая овальная панель. Передвигаться внутрь нам приходилось низко пригнувшись. Отсек явно не был предназначен для таких здоровяков, как мы. Мы снова выбрались наружу и уселись на скинутые рюкзаки. Когда шок от увиденного немного прошёл, Фил начал говорить. Просто с ума сойти. Ведь никто не поверит, что такое возможно. Я даже не представляю, как мы можем прихватить отсюда что-либо. Тарелка имеет невероятную прочность. Она выдержала такой удар, Но даже механизм отпирания люка не заклинило. А вот пилоты пострадали. Первому сразу, конечно, ступил. Второй ещё смог выбраться. Интересно, что его убило? Наш воздух или последствия удара? Они пролежали здесь 4 недели, но не разложились, и крысы их не съели, вставил я своё слово. Крысы, как видишь, сюда вообще не суются, как и прочие твари. Сдаётся мне здесь сейчас самое безопасное место вообще во всём нашем мире. Радиации нет, воздух не отравлен, зверей нет. А бандиты боятся пустынных монстров. Воды только нет, Фил задумался, будто и вправду решил тут жить остаться. Ага, из-за предела круга не выйдешь. Ещё неизвестно, как поведут себя супермутанты. Они разумные, как и мы. И если захотят, то легко доберутся сюда. Тоже верно. Фил посмотрел на лежащее у наших ног существо. Даже не поймёшь, мальчик это или девочка, или это такая одежда, а под ней ещё более хилые тела. Хотя меня больше интересует, что за предмет он держит в руке. ставлю 100 золотых, что это пистолет. Я бы только с оружием на улицу вышел, если прилетел в чужой мир и так долбанулся. А представь, вдруг это граната, и он держит спусковую скобу. Сейчас мы ему пальцы разожмём, и тут всё взлетит на воздух. Всё может быть. Ну что же нам делать? Не возвращаться же назад с пустыми руками. Фил наклонился, вырвал из пальцев инопланетного трупа его оружие и принялся оценивающе его разглядывать. Точно, смотри, вот рукоять. Вот спусковой крючок. Наверняка энергетическое. Интересно, какое питание оно использует. Я взял в руки таинственный предмет. Да, это явно был пистолет. Рукоять рассчитана на 4,5 руки. Оружие выполнено в том же неземном стиле, что и приборные панели корабля. Ни одной прямой линии, ни одного угла, ни одного стыка. Вместо ствола какая-то жёлтая лампочка, вместо рукояти скоба, вместо корпуса несколько дисков. Пистолет лёгкий, так что вести стрельбу, наверное, достаточно просто. Испытать хочешь? Фил правильно понял мои намерения. Ага, но я лучше на крысах. Вот выберемся отсюда и постреляем. Не забудь, что скорее всего боезапас ограничен. Да, придётся экономить или просто придумать замену. Мне не терпелось попробовать. Фил снова заглянул в люк. Надо решить, что отсюда мы возьмём и как это сделать, если даже удар ничего не разрушил. Фил поищи оружие второго пилота. Ага. Он полез внутрь. А я стал разбираться с пистолетом. Ведь в нём должен быть ещё и предохранитель, чтобы не отстрелить себе что-нибудь просто засунув за пояс. Но взглянув на мертвеца, я понял, что за поясом у планетян ничего не засовывали, так как поясов у них просто не было. Удивительно. Научиться летать среди звёзд и не изобрести одежды. Странная раса. Я приладил пистолет в руку инопланетянину, чтобы понять, как он его держал. Никаких переключателей и кнопок я не нашёл. Второй безоружный, Эд, иди, сюда, взгляни. Я забрался внутрь, пытаясь привыкнуть к полумраку. Фил стоял возле второго инопланетянина. Удар был столь силён, что позвоночник у пилота не просто сломался, но и порвалась кожа на месте перелома. Фил указывал на разрыв кожи. Запёкшаяся кровь существа была серой и полупрозрачной, а кости белыми, как и кожа. Прикоснувшись к кости, я почувствовал, что на ощупь она мне странно знакома, будто к такому материалу уже касались мои руки. Присмотревшись, я с удивлением понял, что кости существа больше всего напоминали пластик. Похоже на биороботов, угадал ход моих мыслей, Фил. Очень предусмотрительно. Зачем посылать к нам живых, если можно прислать машины? Возьмём одного с собой. Я не думаю, что они тяжёлые, а доказательства наших слов пригодятся. Что-то не привлекает меня перспектива тащить такой труп уся на горбу. Давай сначала попробуем что-нибудь другое открутить или снять. Что именно? Тут всё намертво припаяно. Может быть, снаружи есть повреждения. Сейчас глянем. Я выброса стал пробираться к той стороне аппарата, на который пришёлся основной удар при столкновении с землёй. Она была погребена в земле, поэтому пришлось начать раскопки. Камни и почву было сложно разгребать без подручных средств, но большие оплавленные куски легко отделялись руками. Поработав несколько минут, я смог разглядеть, что с этого края тарелка повреждена, обшивка дала трещины. Белые пластины расползлись и между ними, можно было просунуть какой-нибудь рычаг. К сожалению, кроме ножей или оружия у нас ничего не было. Попробовав ножом, я понял, что лезвие быстро сломается. Поэтому вытащил магазин у своего пистолета-автомата, разложил приклад и попытался применить его. Просунуть в щель одну сторону штампованного приклада удалось легко. Кое-как поддев пластину, я принялся её раскачивать в надежде отломать. Поначалу она поддавалась туго, но постепенно разбалтывалась всё сильнее. Тем временем Фил забрался на гребень отвала, оглядывал местность и скептически оценивал мои действия. "Идёт помаленьку", сообщил я ему. В результате после получаса издевательств над космическим телом и автоматом у меня в руках оказалась белая пластина неизвестного материала и оружие с испорченным прикладом. Ничего, кроме этого трофея, мои действия не принесли. Подпластины оказалась совершенно непонятная поверхность, отделить которую не представлялось возможным с нашим снаряжением. Казалось, что внешние пластины крепились просто на сверхмощный клей. Деталь обшивки, что мне досталась, была прямоугольной, размером полфута на фут и толщиной в пятую часть дюйма. Очень лёгкая и гладкая, словно после полировки. Копоть и грязь стёрлись одним движением рукава. Мы пообедали в тени летающей тарелки, поглядывая на труп биоробота, лежащего неподалёку. Нам предстояло решить много вопросов, философ размышлял вслух. Целиком мы её не утащим, но и вытащить прибора не представляю как. Остаётся один пистолет и эти два чудика. Знаешь, Фил, при всём уважении к мистеру Мардино, я не хотел бы отдавать в руки этого мафиозного царькайно планетное оружие. Думаю, эта штуковина, я поиграл пистолетом, имеет немалую мощь, поэтому отдавать её в руки бандита К тому же, расплагающего кое каким научным потенциалом, просто неразумно и опасно. А если он раскроет принцип стрельбы и наделает всякую кучу таких пушек, что будет потом? Уничтожение Среваторы? Я не думаю, что на этом он остановится. Эт, я тебя понимаю. Но что мы ещё можем принести? Одного из этих серах или твою пластину? Догадываешься, что он нам скажет? А что? Думаю, пластину можно использовать как броню, ведь она такой удар выдержала и даже не поцарапалась. Да, это плюс. Надо таких побольше выломать. Их зря мы динамиту не взяли. Разнесли бы их чертям собачьим эту хреновину, может и правда принести Иисусу пришельца. Тоже ведь механизм, по крайней мере, в подтверждение наших слов. Если бы он живой был, да рассказать мог откуда и зачем прилетел. Фил задумался, и меня осенило. Фил, а давай мы этот пистолет отнесём в братство стали. Там, надеюсь, нам заплатят столько, чтобы мы смогли вернуть долг Мардина. Сам подумай, что он решит, если ты заявишься через 4 недели? и отдалшь деньги. Любой кровотокрыс поймёт, что ты продал находки на сторону, и только откупаешься от него. Предательство Мордина не прощает. А если у братства стали попросить какие-нибудь старые железки, которые выглядят достаточно технологично, уже более дельное предложение. Но хорошо бы, чтобы наши подарки принесли какую-нибудь пользу этому мафиози. Иначе он и чё-то выкинет или попросит сделать одолжение. Я не хочу, чтобы у Кити снова возникли проблемы. И вовсе не улыбается горбатец на этого тостового хрена. Да, уж лучше бы тут действительно упал летающий аппарат трёх людей в силовой броне. Всё было бы гораздо проще. А давай пистолеты испытаем. Давай. Мы решили не собирать рюкзаки и вышли из борозды, проделанной летающей тарелкой. Пройти предстояло всего две пары сотен шагов с такого расстояния, мы заметили бы любое крупное существо, вздумай оно посягнуть на наши вещи. В руках у нас осталось лишь оружие, а на лицах противопыльные повязки. И ещё я захватил кусок мяса, привлечь жертву. За пределами какого-то отпугивающего поля, генерируемого повреждённым аппаратом, жизнь шла своим чередом. Поэтому выбрать крупную крысу в качестве мишени не составило труда, и ждать пришлось недолго. Достаточно было бросить приманку на 10 ярдов от себя. Для начала я взял оружие и постарался перехватить его так, как это сделал бы 4,5 инопланетянин. Как только пальцы легли куда надо, оружие ожило, издало низкий гудящий звук и, кажется, слегка завибрировало. А слева вдоль ствола протянулась красносветящаяся полоса. С предохранителя снял, прокомментировал фил. Осталось выбрать жертву. Голодное существо быстро нашло кусок мяса по запаху. Мне повезло. И это оказался крупный свинокрыс. С такого расстояния животное не представляло для меня сложной мишени. А вот прицельное приспособление на пистолете было рассчитано явно не для человеческих глаз. Наведя оружие на цель, я нажал на спусковой крючок. Оружие странно взвизгнуло, и я не почувствовал никакой отдачи. На секунду звук низкого гудения пистолета изменился, но тут же вернулся прежний тон. Но самое интересное произошло с жертвой. Несчастное животное исчезло. Точнее, оно просто превратилось в пепел, который ещё мгновение сохранял контуры тела. А потом осыпался и развеялся ветром. И этого мы никак не ожидали. Хм, да, протянул Фил. С таким оружием на охоту не сходишь. Может, всё зависит от массы тела, предположил я. А взрослого брамина он хорошенько прожарит. Только надо сначала специями натереть и посолить. Кстати, глянь на красную полосу. Я посмотрел на пистолеты с удивлением заметил, что полоса на стволе стала короче, совсем на малую часть, но заметно. Боекомплект ограничен, сообразил Фил. Интересно. А можно приспособить к нему атомные батарейки? Хотел бы я пополнуть, но если тут немного зарядов, то лучше не стоит. Пустыня большая, найдутся мишени посерьёзней. Мы вернулись к напланетному аппарату, и я принялся выламывать ещё одну пластину при помощи ранее добытой. Я поддевал трещину углом пластины и, прилагая все силы, грубо отжимал куски обшивки. С каждым движением ломать становилось проще. С хрустом отошёл второй лист, и я принялся за следующий. Фил ковырялся внутри. Внезапно я почувствовал ногами вибрацию корпуса тарелки, а из люка донёсся крик Фила. Скорее сюда! Я как раз выломал третий лист обшивки и вместе с добычей прыгнул внутрь. Там разливался голубой пульсирующий свет. Смотри! Филу указал на центральную колонну, которая моргала голубыми огнями и вся покрылась светящимися пятнами. Что это? Ахрен его знает. Ну, кажется, я завёл двигатель. Может, летим сейчас? Ага, эти двое уже полетали. Что ты сделал? Нажимал на все кнопки подряд. По крайней мере, я думаю, что это кнопки. Я обратил внимание, что светится не только ось тарелки, но появилась длинная надпись на мониторе перед пилотом, свернувшим себе шею. Надпись моргала в такт спышкам света в салоне, и постепенно менялись символы. Причём чем правее находились знаки в строке, тем менее подвижны они были. На уши стал давить неприятный звук. Собственно, звука мы не слышали, но ощущение было неприятное. Фил, ты читать умеешь? Как думаешь, на каком это языке? Умею, но только на английском, как и ты. Вряд ли язык этих пришельцев известен кому-нибудь на Земле. Хотя он вгляделся в мельтешение непонятных букв. Есть у меня одно предположение. Какое? Я с интересом посмотрел на него. Неужели он инопланетный язык разберёт? Это обратный отсчёт. Что? Сам подумай. Ты посылаешь на разведку двух человек или роботов? Они могут наладить отношения с новой цивилизацией, или предъявить ультиматум, или собрать образцы животных и растений и улететь. Ну, и это не перебивай. А могут попасть в плен или погибнуть, а их аппарат останется в руках существ с другой планеты. Если жители этой планеты очень дикие, они просто будут нажимать все подряд кнопки. А если умные, то разберутся со способом перемещения между звёздами. и отправиться на родину этого аппарата. Мы можем представлять угрозу для существ, создавших эту машину. Всё, я понял. Значит, это бомба. И надо отсюда валить как можно быстрее. Точно. И того, у нас пистолеты, и... сколько-то там деталей оторвал. Три пластины обшивки. У нас пистолеты, три куска обшивки. Не самый удачный улов, учитывая степень риска. А сейчас пора бежать. Мы посмотрели на табло. Значки по-прежнему мельтешили, но строка короче не стала. Возможно, у нас ещё есть время. Фил шарил по внутреннему отсеку тарелки в надежде оторвать ещё какую-нибудь деталь, но устройство было сработано на совесть, будто разработчики предвидели такую ситуацию. Я сунул пистолет себе за пояс, а детали обшивки упаковал в рюкзак. Торопливо собравшись, мы отправились к ближайшему изгибу русла. Главное спрятаться в складках местности, на ходу объяснял выбранное направление Фил. Думаешь, так сильно рванёт? Представь, эта машина создана для того, чтобы летать межзвёзд. Сколько энергии в ней заключено. Такие технологии, броня, реактор, полёт. Всё взорвётся к чертям. Как обидно-то. Можно было бы восстановить земную цивилизацию, даже развить её сильнее, чем до войны. Мы и правда примитивные дикари для этих гостей со звёзд. Несмотря на обекфил продолжал болтать о том, как замечательно было бы узнать все секретынопланетян. Кажется, он корил себя за то, что случайно запустил таймер. Может, это не обратный отсчёт, а, например, время до старта обратно к звёздам. Всё равно для нас такое добро пропадает. Может, так и задумано, продолжал я утешать напарника. Ага, 4 недели пролежала, а теперь вдруг решила взорваться. Машины на планетян осталось далеко позади. Солнце клонилось к закату, прочерчивая по земле наши длинные тени. И за них нас можно было разглядеть издалека, да и то поле мы не задумываясь об опасности, и рисковали быть обнаруженными хищниками, четвероногими или двухногими, неважно. Сейчас главное было убраться подальше от места возможного взрыва. Мы вломились под кроны деревьев и спустились в долину, на несколько ярдов ниже уровня прерий. Только тогда Фил перешёл на шаг, а затем остановился отдышаться. Если у тарелки мощность ядерной бомбы, то уже не должно накрыть глотая воздух через повязку, сказал он. Но нужно решить, куда идти дальше. В Юрено или Сан-Франциско? Давай отдадим Ардину бронепластину, а пистолет оставим себе или отнесём в Браству Стали. Может, лучше наоборот, расстреляем весь боезапас и отдадим Ардину. У Браствы технологии выше, они смогут разобраться, что за материал пошёл на обшивку тарелки и смогут смоделировать его. Нам-то всё равно, а им пригодится, значит, заплатят. Фил, я понимаю, у тебя там кити, но отдавать бандиту мощное оружие Так ведь без патронов. А если его техники сумеют приспособить наши батарейки? Его техники только в наркоте разбираются, а может в этом оружии такая же бомба, как и в тарелке. Если вскроешь, всё взорвётся. Тогда будешь взорвалось. Ладно, чёрт с ними. Уеду и никогда больше не появлюсь в Юрено. Пусть солеваторы с Мардино друг друга перестреляют энергетическим оружием. Главное, меня там не будет. Я махнул рукой. Э, здравая мысль. Теперь другое дело. Надо решить, куда двигаться по руслу: на юг или на север. Пойдём на север, придём в рединг. А если пойдём на юг, через 2 дня пути свернём строго на восток и попадём в Нью-Урена. Иными словами, на юг короче, но опаснее. Я за короткий путь. Пожалуй, я тоже. В конце концов, у нас есть и напланетная пушка.